Глава 9. Фотокопия рукописного письма, запись номер 1. Размещена на blog.is блогером по имени Вала. Теперь, приняв решение, я чувствую себя хорошо. Странно. Я уже забыла, каково это, потому что обычно все время чувствую себя плохо. Ни облегчения, ни радости, ни удовольствия я не испытываю. Скорее можно говорить об удовлетворении. Помню, как мы поехали однажды собирать ягоды, я собрала больше всех, и чувствовала себя примерно так же. Это было незадолго до того, как все пошло не так. Хочу испытать то же самое. Я в норме, не оступилась, не сорвалась. Это нужно помнить, когда пытаешься понять, что я сделала. Наконец-то я знаю, что значит испытывать удовлетворение, но хочу объяснить, почему я это сделала. Это поможет смириться с произошедшим. Возможно, ребята из класса поймут меня. Если да, то полезно напомнить о случившемся, хотя им, вероятно, картина будет видеться по-другому. Думаю, наши воспоминания не отличаются до тех пор, пока тот парень не посмеялся над моим именем. Приятный запах ластика. Блестящие стикеры, которые учителя вклеивали в тетради. Веселье на переменах и ланче. Какие они счастливчики, хотя и сами, наверное, этого не понимают. Я не одна из них. Я помню, когда все началось, где мы были и кто это начал. Мне было восемь лет. Мы проучились в одном классе только год, после чего он ушел, и с тех пор я его никогда не видела. Возможно, это к лучшему, потому что не знаю, что сказала бы ему, если бы увидела сейчас. Наверное, ничего. Ему не было суждено узнать, какой эффект произведут его слова. Он и не сделал ничего особенного, просто повторил мое имя вслед за учителем и хихикнул. Ничего больше и не потребовалось. До этого он много раз слышал мое имя, и много раз его слышали другие. Все они знали меня, но тоже захихикали, словно он сказал что-то невероятно забавное. Но мое имя не такое уж странное. После того случая надо мной все стали потешаться. Стоило кому-то произнести мое имя, как все начинали хохотать. Их смех был недоброжелательным и злым. Он не имел ничего общего с весельем, с радостью. Это был смех людей, которые наступают на паука. Просто так. Началось с имени. Потом пришел черед всего остального. Мои волосы были дурацкими, моя одежда была дурацкой. Все, что я говорила, звучало по-дурацки. Ни на что не годная уродина, тупая и скучная. Так это или нет не имело значения. Группа решила, и точка. Бывает так, что правда — это то, что решили все. Я до сих пор прекрасно все помню. Паренек с веснушчатым лицом думает о моем имени, повторяет его, и глаза у него распахиваются. На столе передо мной коробка с ланчем, а в ней нетронутый сэндвич. Мама забыла, что я больше не ем огурцы. Я как раз отпила из пакетика с шоколадным молоком, когда за спиной кто-то хихикнул. Рядом вместе с остальными рассмеялась моя подруга. Сладкое молоко вдруг показалось горьким, и нечто подобное, хотя тогда я этого не поняла, произошло с моей жизнью. С того мгновения, как тот мальчик с веснушками приоткрыл рот, моя чудесная жизнь сломалась и пошла не туда.